И по знакомому, привычному взмаху Лота поняла перед ней амазонка, а та правой рукой уже выхватила из колчана стрелу, левой подняла лук и положила стрелу на тетиву. Чем ближе Лота подъезжала к амазонке, тем увереннее была, что перед нею ее милета. Она, конечно, выросла. Но разве могут измениться ее милые черты? А Амазонка уже подняла лук. «Остановись, Милета!» Лотос соскочила с коня и, протянув руки, побежала к дочери. Вот она подбежала к ней. Дочь стоит неподвижно. «Здравствуй, родная!» «Хайре благословенная!» Милета выбросила руку над плечом. «Для нее...» Лота по-прежнему была полимархой. Под вечер на пасеку приехали Арам, Ликоп, Хети и Чоккея. Лота и Милета готовили ужин. Девушка изменилась, стала веселее, и только на Ликопа глядела тревожно. Отец хорошо понимал Амазонку. Он не пошел к ней с объятиями, и вел себя так, будто Милета здесь давно. Он хотел, чтобы она привыкла к дому, к матери, а потом и к нему. — Ты знаешь, мама, — восторженно рассказывал Хети, отца снова поставили в старосты. Арам молодец, он перевернул сходку вверх дном. Теперь мы снова будем жить в селении. — И еще... Таянцы согласились с осени начать строить стены. Теперь нам не будут страшны грабительницы из фермаскиры. Ужинали в молчании. Говорить по-фарнакски при Милете было неудобно. Только Лота изредка перебрасывала с дочерью парой слов. Потом разошлись на ночлег. Милета долго не могла уснуть размышляя о происшедшем, она вспомнила, что среди своих подруг славилась тем, что больше всех тосковала о матери в первые годы учебы в гимназии, и это часто служило поводом для насмешек. Только теперь Милета начала понимать, почему она отличалась от других амазонок. Ее мать Лота пришла в Фермаскиру из другого детства. Она вскормлена не козьим молоком о грудью матери. Она познала ее любовь, познала вольную жизнь ребенка. Она прошла через все то, чего лишены были дочери фермаскиры. И все это передала Милете. И все же Милета не понимала, почему Хети, не родной сын Лоты, называют ее нежной и ласково мамой. Не спал, ворочился на своем ложе Лекоп. Милета подумала и о нем. Выходит, что в ней течет какая-то частица крови Ликопа. Он ей родной. Но почему не чувствует она этого? Наоборот, Ликоп вызывал у нее чувство брезгливости. Она не понимала, как мать может любить его. Вспомнился разговор с Хети об Араме. Она не могла представить Арама своим мужем. Она не знала, сможет ли позволить ему приблизиться, дотронуться до нее. Раньше всех в доме уснул Хети. Они легли вместе с Арамом в конюшне на сеновале. И Араму не спалось. В свои 22 года он как-то не задумывался о женитьбе. Не выделялось девушек селения никого. Хозяйкой дома была сестренка, а любовь, еще не приходила к нему. А сейчас все мысли охотника были заняты Милетой. Он представил ее убивающей Барса. Он видел, как она скакала на коне, вспомнил, как легко подбросила его на спину лошади. В эти минуты она казалась ему не просто красивой, но и величественной. И он подумал если эту девушку взять в жены, никакие беды и невзгоды будут не страшны. В пору, когда Ликоп и Лота были под опекой таянцев,